Ричард расстроенно покачал головой. «Я его толком и не увидел», — он взъерушил рукой волосы и перевел дух. «Разойдемся. Половина возвращается в том направлении, откуда пришли. Спрашивайте всех прохожих, не видели ли они бегущего человека и как он выглядел. Может быть, сейчас убийца идет обычным шагом, но сначала он все же бежал». Райна с Эйджелом в руке встала за его плечом. «Остальные пойдут со мной», — сказал Ричард. «Надо взять побольше людей. Я хочу продолжать поиски. Возможно, мы наткнемся на него и в панике, он опять побежит. Если это случится, вы должны взять его живым. Живым!» Лишь поздно ночью они вернулись во дворец исповедниц. Там царила тревога. Дворец был оцеплен солдатами с копьями, мечами и луками на изготовку. «Мышь не проскочила бы». Пройдя через двери, Ричард увидел Тристана Башкара. Посол в ожидании расхаживал по залу, заложив руки за спину. Услышав шаги, он остановился и повернулся. Ричард тоже остановился, и посол приблизился. Вид у него был сокрушенный. Морт Сит, Дрефан и Надина отступили на шаг, а Кэлен осталась стоять рядом с Ричардом. Тристан поклонился. «Магистр жал. вы можете уделить мне минутку?» Ричард заметил, что на сей раз он не откинул плащ, чтобы похвастаться своим кинжалом. «Сейчас». Ричард повернулся к своим спутникам. «Уже поздно. Нам предстоит еще много работы, и я хочу, чтобы вы отдохнули. Бердина, ты пойдешь в замок и будешь дежурить всю ночь вместе с Карой». Бердина нахмурилась. «Вдвоем?» Ричард метнул на нее сердитый взгляд. Ты что не слышала? Да вдвоем. После того, что случилось, бдительность надо удвоить. Тогда я буду охранять покой матери исповедницы, сказала Райна. Нет, Ричард поднял указательный палец. Ты будешь охранять покой Надины, ведь именно ее хотели убить. Да, магистрал. Райна запнулась. «В таком случае я поставлю солдат возле покоев матери-исповедницы. Если бы я хотел, чтобы солдаты несли караул возле покоев Кэллин, я бы сказал тебе об этом. Разве не так?» Райна покраснела. «Я хочу, чтобы солдаты были снаружи, охраняли каждую дверь, каждое окно, патрулировали бы каждый клочок земли у дворца. Каждый! Опасность там, а не здесь!» Во дворце Кэлен ничего не грозит, и солдатам внутри делать нечего. У нас и так мало людей. Не вздумай никого ставить возле покоев в ты меня слышишь? Но, магистр Рал, не спорь со мной, я не в том настроении. Келен коснулась его руки. Ричард, прошептала она, ты уверен? Кто-то пытался убить Надину и почти преуспел. «Вы что, не понимаете, что это значит?» «Но я не позволю убийце повторить попытку. Я хочу, чтобы Надина была под защитой. И хватит споров!» Дрефан, с этой минуты ты должен носить меч. Кто-то хочет лишить нас целителей!» Он замолчал. Все молча смотрели в пол. «Хорошо!» Ричард опять повернулся к Тристану. «Что у вас?» Тристан развел руками. «Магистрал, я только хотел сказать, что весьма сожалею. Я понимаю, что показался вам равнодушным, но на самом деле меня очень печалит, что люди болеют и умирают. Честно признаться, я очень переживаю, и нервы мои на пределе. Я не хотел ссориться с вами. Надеюсь, вы примете мои извинения?» Ричард вгляделся в его глаза. «Да, конечно. Извинения приняты. И мне жаль, что я был сегодня не сдержан. Мои нервы тоже на пределе. Ричард положил руку на Дине на плечо. Кто-то пытался убить мою целительницу, женщину, которая посвятила жизнь тому, чтобы помогать людям. Но чума продолжает свирепствовать, и горожане начинают винить в этом целителей. Я не могу допустить, чтобы кто-то причинил вред людям, которые изо всех сил стараются помочь. — Да, разумеется. Очень великодушно с вашей стороны принять мои извинения. — Благодарю вас, магистр Рал. — Только не забудьте, посол, что две недели истекают завтра. Тристан поклонился. — Я понимаю. Завтра вы узнаете мое решение, магистр Рал. Обещаю вам. — Доброй ночи. Ричард повернулся к остальным. — Завтра у нас много работы. Уже поздно. Как постоянно напоминает мне Дрефон, мы все должны выспаться. Вы получили приказ. Вопросы? Каждый отрицательно покачал головой. Часа через два после того, как они вернулись во дворец и Ричард отправил всех спать, Кэлен показалось, что кто-то вошел в ее спальню. Шагов она не услышала, но в лунном свете мелькнула какая-то тень. Она вгляделась в темноту. «Кажется, вот, опять». Впрочем, она была не уверена, что это не игра воображения. День выдался очень суматошный. На третий раз все сомнения исчезли. Кто-то был в спальне и шаг за шагом подбирался к ее кровати. Кэлен не пошевелилась, когда в лунном свете блеснуло лезвие. Только затаила дыхание. Сильная рука с ненавистью вонзила нож в одеяло. Потом еще раз и еще... Ричард пальцем толкнул дверь балкона. Она распахнулась. Бердина скользнула по комнате и зажгла лампу. Тристан Башкар с кинжалом в руке стоял возле кровати Кэлен. «Бросьте кинжал, посол!» – тихо сказала Ричард. Тристан крутанул кинжал и перехватил его за лезвие, готовясь метнуть. Эйджел Бердины коснулся его шеи. В следующее мгновение Бердина нагнулась и подняла кинжал. Тристан выл от боли. «Ты был прав, Ричард», — сказал Дрефон. «Глазам не верю», — сказала Надина, зажигая еще одну лампу. «Придется поверить». С балкона в комнату шагнул генерал Кирсон. «Я бы сказал, что Тристан Башкар лишился дипломатической неприкосновенности». Ричард свистнул. Дверь открылась, и появилась на в окружении тхарианских солдат. Лязгнула сталь. Солдаты схватили Тристана. Ричард стоял, засунув большие пальцы рук за пояс. «Ты был прав, Ричард», — сказала Кэлен. «Он напал на Надину, чтобы оттянуть охрану от меня. Его целью была я». Сначала она думала, что Ричард свихнулся, но его уловка обманула всех, включая Тристана. «Благодарю за то, что поверила в меня», — прошептала Ричард. Когда он изложил ей свои подозрения, Кэлен решила, что им движет ревность, хотя вслух ничего не сказала. У Ричарда не было причины ревновать, но предсказание Шоты, видимо, заронило в его разум зерно сомнения. Впрочем, всякий раз, глядя на Надину, Кэлен понимала его чувства. Ее саму раздирали изнутри горячие когти ревности. Она знала, что Шота и Дух сказали ей правду. Она знала, что ей придется расстаться с Ричардом. Она пробовала опровергнуть это доводами разума, но сердце ее знало лучше. Ричард женится на Надине. Кэлен выйдет замуж за другого мужчину. Ричард отказывался этому верить. По крайней мере, он сказал, что отказывается. Но Кэлен сомневалась, что он сказал правду.